Глава шестнадцатая. Ночь прошла в тревогах и слезах. После расспросов Альгерда я чувствовала себя неуютно. Хотелось покончить со своим враньём. Причём как можно скорее. Пару раз я выходила, натыкаясь на свою стражу. Вот же пристали. Теперь даже в кусты нормально не сходить. На мои просьбы оставить в покое они реагировали весьма вяло. Хоть до упора и не провожали, но неизменно стояли неподалёку. Неужели Альгерд так и заботился безопасностью своего спасителя? Или боялся, что его кольцо снова потеряется? Я ведь даже не знала, что у него на уме. Рано утром продолжились военные действия. Объединённая армия Альгерда и стимида выступила против рыцарей Ордена, но теперь уже четыре дракона вместе с воинами сражались с недругами. Я не знала, что происходит на поле боя, все новости приходили с опозданием. Лишь к вечеру картина немного прояснилась, когда начали доставлять раненых и пленных. Я занялась работой и не видела самого князя. А оставшимся в лагере людям сообщили, что город взят под контроль сарматского войска. Отчасти я была даже благодарна Альгерду, что меня избавили от столь неприятного зрелища. Мне и вчерашней битвы хватило сполна. «Приказано доставить тебя в город», — сообщил ближе к ночи Ян. «Но я ещё не закончила лечение» указала на раненого солдата, которому пыталась срастить рану на плече, полученную в бою. «Другие исправятся, собирайся». Я всё же уговорила дать мне ещё немного времени, чтобы завершить процесс, а потом вышла из лекарской палатки, ломая голову, зачем я понадобилась в городе. Вероятно, там тоже есть раненые, которые нуждаются в лечении. Южная левандия поразила абсолютной тишиной, будто город вымер. На самом же деле выжившие местные жители ещё не пришли в себя после того, как здесь состоялись бои, и пока прятались по своим домам. Мы ехали верхом по центральной улице, что вела к дворцу Антоника. Со мной находилась неизменная стража. Я же старалась не задавать вопросов, лишь разглядывала новый для меня город, отворачиваясь, когда видела нечто ужасное. В городе хватало трупов как рыцарей ордена, так и горожан хотя местные уже начали их убирать. Въехав в ворота огромного замка, мы спешились. Мою лошадь увели в конюшню, а молчаливый Ян указал мне на дверь. К нам подошёл высокий, смуглый незнакомец и сказал. «Прошу следовать за мной. Князь Антоник велел выделить тебе личные комнаты за то, что ты спас жизнь его брату». Неожиданно, но ведь не самый худший вариант. Меня проводили в новые апартаменты, где на время оставили в покое я даже пожалела, что не забрала с собой все свои вещи. Обстановка во дворце Антоника сильно отличалась от той, что я видела в замках Альгерда или Феодоры. Здесь преобладал южный колорит. Дощатый пол устилали цветастые ковры. В нейше под балдахином обнаружилась кровать, накрытая алым покрывалом. Стены украшали картины с изображением лесных нимф и озёрных русалок. Вместо привычных лавок — мягкий диванчик и пуфики, обитые красной тканью. По углам стояли кованные подсвечники, свечи заботливо зажёг кто-то из слуг, и мне принесли поесть. А потом, когда все ушли, я улеглась на кровать, рассеянно рассматривая живопись на потолке, и не зная, чего ожидать от следующей ночи. Думала, меня снова вызовет Альгерт, но этого не случилось. За окном пили цикады, комнату доносился сладковатый запах цветов. Казалось бы, обычный летний вечер, если бы не знать, что происходит в этот момент в городе. В тревожной тишине зависло горе многочисленных людей. Утром после того, как слуги принесли мне еду, я принялась выяснять степень своей свободы. Пару раз выглянула из комнаты, вновь увидев охрану. «Простите, а мне вообще можно выходить? Или теперь я заперт навечно?» поинтересовалась у стражников выйдя в очередной раз мы ведь тебя охраняем усмехнулся один из охранников вот и охраняете на расстоянии по дворцу то я могу гулять стражник замялся переглянулся со вторым и тот отправился к начальству уточнять степень моей свободы но как выяснилось особых распоряжений по поводу того что мне нужно сидеть в комнате безвылазно не поступало а самих драконов чтобы спросить На месте не оказалось. Я могла передвигаться почти везде, где и все обитатели дворца, исключая личные апартаменты правителей и их приближённых. Даже не знаю, сколько я бродила по коридорам и залам, рассматривая великолепные картины, фрески и старинные гобелены. Часть из них успели снять виштанские захватчики. Вероятно, там были изображены языческие боги. Другие, более нейтральные, не тронули. Но за несколько дней, что провели в замке, Виштану успели натворить бед. Их солдаты спали прямо во дворе, и теперь он выглядел как последствия землетрясения. Вовсю кипела работа по восстановлению дворца. Вернувшиеся слуги трудились без остановки. Кроме того, в замке теперь обосновалась дружина Альгерда, которая тоже помогала, пока остальное войско участвовало в наведении порядка в городе. Вот только самого князя я так и не увидела поговаривали, он был занят переговорами, чтобы обменять пленных и окончательно выпроводить Виштанов со своих земель. Меня почти не замечали, но это даже радовало. Словно князь дал время подумать над его вопросами и подготовиться к разговору. Да и мне самой хотелось побыстрее покончить с неизвестностью. Может, я ему и вовсе не нужна. Вдруг его интересует лишь кольцо. Так пусть снимает его, и на этом всё. Я и не заметила, как прошло несколько дней. Меня кормили как по графику, причём довольно вкусной едой. Хотя, как я знала, захватчики успели уничтожить большую часть запасов провизии. Одежду принесли новую, всё, что я попросила. И вроде бы всё ничего, вот только мне даже поговорить было не с кем. Удостоверившись, что я никуда не собираюсь бежать, дружинники не следили столь пристально. Я наконец-то могла ходить где угодно, не покидая пределов дворца. Со мной почти не общались. После того, как государь уделил мне особое внимание, мужчины обходили меня стороной, опасаясь гнева Альгерда. Тревоги возобновились, когда за городом снова начались бои. И я даже не знала, жив ли Альгерд. Вдруг он там уже погиб на поле боя. Кольцо не отзывалось, не подавало никаких знаков, но по-прежнему не снималось. Но переживала зря. Оказалось, с князем всё в порядке. Драконы вернулись неожиданно. В тот момент я находилась в комнате и увидела крылатые силуэты Альгерда и Фрилавы из окна. Лёгкие сжались от волнения, воздуха не хватало. Я хотела объясниться с Альгердом, но при этом не прекращала его бояться. Ещё вчера я заметила выход из дворца в старый сад, поэтому поспешила именно туда, чтобы хоть на время скрыться из вида. Может, свежий воздух поможет успокоиться перед встречей и собраться с мыслями. Никто не останавливал меня. Поэтому я двинулась дальше. Вышла наружу. Наверное, ещё несколько дней назад сад был прекрасен. Но теперь некоторые деревья оказались сваленными. Декоративные растения, кое коих тут росло великое множество, потрёпанные примяты, будто ураган прошёлся. Фонтан в центре разрушили. Каменные обломки статуи, что венчало его раньше так и валялись вокруг пересохшей чаши. В неё больше не поступала вода, ведь трубы тоже повредили. Зато в огромной каменной чаше лежали засохшие лепестки роз, облетевшие из соседних кустов. До сада ещё не добрались ремонтники, не видели срочности. Ведь пока всем не до красоты. Но зато здесь, в отличие от дворца, стояла тишина. А именно её мне и не доставало. «Данила, я тебя искал. Позвали меня, и я обернулась на знакомый голос. Ко мне бросился Дэмиан, и я едва удержалась, чтобы не обнять его. Остановилась, слегка смутившись. «Ты как? Я не видел тебя со дня той битвы!» — воскликнула я. Я уезжал вместе с государем. Мы должны были прибыть только завтра, но получилось вернуться немного раньше. За новые заслуги меня перевели в дружинники. Теперь буду получать большое жалование, — сообщил Дэмиан. И в его голосе прозвучала гордость. «Я очень рад. А ещё я попросился в твою личную охрану», — выпалил вдруг демиан Я вздохнула. Кажется, пора раскрыть ему свою тайну. Конечно, за эти дни обо мне подзабыли, да и находилась я на особом положении. Но ведь скоро слухи возобновятся, лучше я сама скажу всё как есть, чем кто-то другой приврёт. «Мне нужно тебе рассказать», — начала я, не зная, как приступить к теме. «Что-то случилось? Это связано с государем». «Недаром он тебя стережёт, как зеницу ока», — обеспокоенно произнёс демиан Я хотела было ответить, но появился стражник, сообщив, что нам пора возвращаться во дворец. «Я провожу тебя, поговорим по пути», — подбодрил меня Дэмиан. Вот только теперь за нами следовали охранники, и говорить на личные темы мне как-то расхотелось. Мы вышли в центральный зал, прошли по коридору и почти добрались до лестницы. Как вдруг что-то непонятное мелькнуло. Резко обернувшись, я закричала от ужаса. С верхней площадки, словно тени, спрыгнули несколько мужчин в масках, почти полностью закрывающих лица, только глаза в прорезях оставались открытыми. Нападение вышло довольно неожиданным, но мои сопровождающие сразу отреагировали и вступили в схватку. Быстро замелькали клинки, звон металла на мгновение оглушил. «Спрячься». Дэмиан толкнул меня под лестницу, и я вжалась спиной в каменную нишу наблюдая картину боя. Дэмиан моментально присоединился к моим охранникам, отбивая удары. Незнакомцы обладали недюжинной силой, они походили на обученных киллеров и сражались с поразительной сноровкой. При этом не переговаривались между собой, будто и так знали свою задачу. Минуты схватки зависли в воздухе тревога и отчаянием. Особенно стало страшно после того, как первого дружинника убили, попав мечом в шею. Кровь хлынула на светлый мрамор пола, а мужчина так и остался лежать с стеклянившими глазами. Оружие со звоном докатилось до меня. Я осторожно подтянула к себе ногой тяжёлый клинок и подняла его, чтобы иметь хоть что-то для защиты. Второй дружинник успел убить одного из атакующих, но позицию удерживал недолго. Кольчуга лопнула, когда его грудь проткнули длинным мечом. Проклятье. Сердце вздрогнуло от тревоги за Дэмиана. Он один пытался справиться с тремя воинами. Силы были неравны. Но дем сражался как настоящий герой. молниеносно реагировал, то ударяя наискость, то делая прямые выпады. Сердце тревожно вздрогнуло, когда длинное лезвие прошлось буквально на волоске от его лица. Но мой друг успел отклониться и сделал ответный шаг. Один из соперников исчез из поля зрения. Теперь с Дэмианом дрались лишь двое. Я услышала рядом шум, повернулась и ахнула увидев приближающийся ко мне меч. Выставила оружие, хоть и не умела им пользоваться. Но незнакомец в маске с лёгкостью вышиб его из моих рук. Дэмиан прыгнул ко мне, успев в последний момент прикрыть своей грудью, а потом убил человека в маске. Но меня всё равно задело по касательной. Ключицу полоснула пламенем, и я упала, схватилась за место ранения, а потом отняла руку и поняла, что она вся в крови. Стиснула зубы от острой боли. Рядом со мной грохнулся поверженный Дэмианом незнакомец. Но двое оставшихся бросились к нему со спины и, кажется, ранили. Дэмиан упал неподалёку от меня. Зрение окончательно прояснилось, но стало сложно дышать, приходилось делать короткие вдохи. Я пока не до конца понимала, что происходит и чего добиваются наёмники. Я так думала, что это наёмники, другого варианта не напрашивалось. Мне бы и бежать, но я не могла. Боль в плече почти не позволяла двигаться. Накидка уже насквозь пропиталась кровью. На мгновение воцарилась тишина. И я, тяжело дыша, с ужасом наблюдала, как приближается мой убийца. Они вовсе не собирались похищать. Я смотрела в его голубые, как и у его приятеля, глаза, и не видела в них ни талики сострадания. Взгляд был холодным, отстранённым. Мужчина поднял руку, чтобы нанести решающий удар. Но на лестнице раздался топот, в зал ворвались охранники. В полутьме что-то мелькнуло, и я прикрыла на миг глаза. А когда открыла, то обнаружила, что наёмник замер на месте, покачиваясь, после чего упал на пол. В его спине торчал кинжал, а по одежде расползалось кровавое пятно. Второй успел скрыться в коридоре, что вёл наружу в сад. «Во дворце посторонние!» — крикнул Ян, который убил последнего воина. «Обыскать территорию!» Это могут быть виштаны. Я подползла к Дэмиану. Его небритое лицо совсем побледнело и напоминало мел. Изо рта текла тонкая струйка крови. Я повернула к себе его голову. Наши взгляды встретились. «Ты жив. Я помогу. Всё будет в порядке». «Данила, друг, всё хорошо. Потерпи ещё немного». Говорила, быстро снимая перчатки, чтобы прикоснуться к Дэмиану напрямую. Когда всё закончится, съезде всего село ясное. Что около Вельморога? «Передай деньги сестре. Я накопил. Ей хватит». Его голос стал совсем тихим, слова звучали со свистом. «Ты не умрёшь, я не позволю!» Я глотала слёзы, смешанные собственной обидой и болью, которую почти не замечала. Я ведь помогла за это время многим. Неужели не смогу вылечить того, кто фактически спас мне жизнь? и постоянно поддерживал. Руки не слушались, пальцы дрожали, когда я пыталась нащупать с помощью дара ранение Дэмиана. Сосуды, нервные сплетения, мышцы, внутренние органы. Всё мельтешило в голове. И я не понимала, куда именно нанесён удар. Моё сознание путалось, потому что сама едва держалась. На шее парня ещё билась жилка, но всё реже и реже. Дыхание постепенно стихало. Последние хрипы вырвались изо рта. Данила. «Дана, меня зовут Дана. Я обещаю выполнить твою просьбу». На губах Дэмия намелькнула улыбка. А потом тело обмякло, рука безвольно опустилась на пол. Умер. Я не могла поверить, что Дэма нет в живых. Невозможно, чтобы он погиб вот так неожиданно, когда война почти закончилась. Я даже идиота Рулофа спасла во время битвы а вытащить своего единственного друга из цепких лап смерти не смогла. Почему всё так несправедливо? «Невозможно», — прошептала я, по-прежнему держась за холодную руку. «Дэм, очнись! Ты не должен умирать!» Слёзы посыпались градом на одежду солдата, который только дослужился до повышения. Он ведь так радовался тому, что сможет привезти домой больше денег, но погиб, спасая меня от верной смерти. «Если бы он не отыскал меня в саду, остальные бы точно не справились». Я содрогалась от рыдания, опустившись на грудь Дэмиана и не обращая внимания на собственное состояние. «Кажется, вокруг нас начали собираться какие-то люди, но я вообще ничего не видела. Всё равно». Рана разболелась ещё сильнее. Боль стала какая-то тупая, а всё тело охватило слабость. демиан вырвалась из меня снова. «Он умер». «Ты ничем ему не поможешь», — прозвучал сзади голос Альгерда. Я медленно повернулась, при этом в глазах неожиданно потемнело. «Тебя ранили?» — выдохнул Альгерт, заметив кровь на моей одежде. Я пыталась подняться, но тщетно. Силы покидали. Я откинулась на спину, голова коснулась пола. Альгерт бросился ко мне, встав рядом на колени. с треском рванул мою накидку на две части. Следом разорвал рубашку и громко сглотнул. Его взгляд приковался к моей обнажённой груди. Серые глаза сверкнули, брови нахмурились. На лице появилось какое-то понимание наряду с тревогой. Руки метнулись по коже к ране, но Альгер тут же их отдёрнул. «Срочно позовите лучшего лекаря!» — громко крикнуло на охране Я пыталась сказать, что со мной всё в порядке, но не выходило. Да и в порядке ли, если я даже встать не могу? Последнее, что запомнило перед потерей сознания — как меня подхватили на руки и куда-то понесли. Сознание вернулось не сразу. Сперва меня посещали какие-то видения, в которых перемешалось и прошлое, и настоящее в разных не самых приятных вариантах. А потом я открыла глаза и внезапно обнаружила себя лежащей на постели в той самой комнате, которую я занимала до того. Ноги накрыты простынёй, а на теле надета одна лишь рубашка белая из тонкого льна, с низким треугольным вырезом. Вспомнив про свою рану, я шевельнула плечом. Не болит. Машинально нащупала пальцами место, только небольшой шрам. Видно, кто-то из одарённых армейских магов меня вылечил, пока я находилась в беспамятстве. Но чувствовала я себя, по правде, не очень хорошо. Меня слегка мутило. Я поняла это сразу, как только попробовала подняться. Голова безвольно опустилась на подушку. «Ну, привет, Данила», — раздался чуть насмешливый голос. Я повернула голову и вдруг увидела в кресле Альгерда, который сидел здесь же, в комнате, забросив ногу на ногу. Хотя раньше никакого кресла тут не было. Распущенные волосы князя лежали на плечах темной блестящей копной. Небрежно застегнутая рубашка обнажала кусочек загорелой мускулистой груди. Он выглядел расслабленным, но при этом не спускал с меня глаз, будто силился что-то особенное рассмотреть. А если меня переодевали при нём? Хотя и так понятно, что ему уже всё известно. В памяти возникла картина, когда я, раненая, пыталась оживить Дэмиана. Стало как-то горько, внутри повеяло пустотой, будто из моего сердца наживую вырвали кусок. Я попыталась ответить князю, но в горле совсем пересохло. Прозвучал лишь тихий хрип. Альгерт встал, налил из кувшина в чашку воды и неторопливо подошёл, присев на корточки Принялся меня поить, я смогла сделать несколько глотков, искосо посматривая на сосредоточенное лицо мужчины. Прохладная вода потекла по моему подбородку и шее. Он потянулся, достав кусок ткани, промокнул все капли до единой. Пальцы скользнули по шее, и это прикосновение отдалось покалыванием. «Так лучше». Он отбросил в сторону полотенца, присел на край кровати, осматривая меня. Будто впервые видел. Я чувствовала его изучающий взгляд. На мне же нет моих перчаток. Вспомнив про волшебное кольцо, я попыталась спрятать руку, чем спровоцировала короткий смешок мужчины. «Я уже знаю, что моё кольцо на тебе. Можешь больше не скрывать его. Это не имеет смысла. Я подёрнула на себя простыню, прикрываясь, потом испуганно посмотрела на Альгерда. Там я тоже всё видел. Я вздохнула и закатила глаза. Голова отозвалась болью. «Не знаю, что тебе и сказать, государь», — выдала я что-то не то. «Альгерд, ты можешь меня так называть». Я повторила имя вслух, и оно осело на языке особенным привкусом гречишного мёда. Кажется, я уже обращалась к нему по имени, но когда? В далёком сне? Или то была реальность? Я совсем запуталась. Но внезапно поняла, что мне приятно обращаться к князю по-простому, без титула. «Назови своё имя», — потребовал он. «Как тебя зовут на самом деле?» Наверное, лучше сказать ему правду. Теперь ничего уже не изменится. Я в этом мире всё равно никто. «Меня зовут Дана. У тебя красивое имя». И ты сама. Мне показалось, он что-то недоговаривает. Сколько я спала? Решила я увести его от расспросов. Трое суток. Почему так много? Удивилась я. Я попросил дать тебе сон эликсира, чтобы твои раны полностью затянулись. Иначе ты бы мучилась от болей. Спасибо, вымолвила я. Сонное зелье всё ещё напоминало о себе, глаза понемногу слипались И Альгерт это заметил. «Тебе нужно отдохнуть ещё. Когда окончательно придёшь в себя, ответишь на все мои вопросы». На губах мелькнула жестокая ухмылка. «Что ж, ожидаемо. Я вообще удивилась, что он сразу не начал допытываться о причинах моего обмана, как и обо всём остальном. Если что-то понадобится, зови. Слуги постоянно рядом. Тебе больше ничего не угрожает». Я вздохнула, а потом сомкнула веки, и поняла, что снова проваливаясь в сон. Следующее пробуждение вышло иным, более понятным. Уже не удивляла обстановка. Я села на кровати голова при этом чуть кружилась. А потом попыталась подняться. Сделала несколько шагов по комнате. В глазах мгновенно потемнело, и я начала оседать на пол. «Помогите кто-нибудь!» — успела пискнуть. В комнату вбежали перепуганные смуглые служанки, а следом за ними Труан. Они находились рядом, присматривая за мной. Меня подняли на постели и стали обмахивать, протирать лицо влажной тканью. Лекарь принялся считывать моё состояние, приложив руки ко лбу. Потом заставил выпить какую-то травяную жидкость. Я не спрашивала, что это за лекарство. Вряд ли меня пытались отравить. Мне действительно стало лучше. «Сколько времени прошло?» — спросила, когда головокружение прекратилось. «Ты проспала ещё один день, Дана». В отличие от князя, он не стал ни о чём допытываться. Альгерт сказал ему моё имя, значит, они точно говорили обо мне. Я кивнула, не став ничего объяснять, боялась, что Труан начнёт задавать вопросы по поводу моего запрещённого дара, ведь он не раз видел меня в деле. Но, к счастью, лекарь благоразумно промолчал. Он лишь сообщил, что мне нужно ещё отлежаться, чтобы окончательно восстановить силы. «Государе тебе сильно беспокоится и я сделаю всё, чтобы ты быстрее пришла в норму. Хоть рана и была неглубокая, и ты потеряла много крови». Я это и так понимала. Хотя, может, и к лучшему, что Альгерт узнал всё именно сейчас. У него хотя бы не возникло желания прибить меня на месте. Постепенно я начала подниматься с постели. Местные служанки выполняли мои пожелания, приносили еду, наполняли ванну, всячески помогали. Подозреваю, потому что Альгерт приказал за мной хорошенько присматривать. В комнате я обнаружила все свои вещи, их доставили из лагеря. Похоже, мы надолго застряли в этом городе. Альгерт никуда не собирался выводить армию. Сам князь пока у меня не появлялся. Но я прекрасно понимала, что ему докладывают о каждом моём шаге. Но, скорее всего, он до сих пор на меня злился. Я выяснила ей обстановку в армии. Лекарь ничего не говорил о напавших на меня людях или же сам не знал правду. Но остальное понемногу рассказывал. Я хотела присутствовать на похоронах Дэмиана, но Труан посоветовал остаться во дворце, сказав, что ритуал сожжения тел состоится за пределами города, а мне всё ещё опасно выходить. Да и князь лично собирался присутствовать на прощальной церемонии. И хоть моя душа была неспокойна, я решила, что так лучше для меня же. во-первых Я не встречусь с Альгердом. Во-вторых, солдаты не увидят меня в женском облике, ведь теперь все узнали, кто я на самом деле. В-третьих, слегка пугал ритуал. Мои нервы не выдержат подобного зрелища, уж лучше потом навещу курган и попрощаюсь с другом. Я также помнила о его последней просьбе, но пока не имела возможности её выполнить. Уже через день мне сообщили, что князь желает видеть меня за ужином. Служанки принесли платье. Я примерила его с их помощью, длинное почти в пол, оно полностью скрывало мои ноги, и состояло из двух частей. Нижняя, белая, сшитая из тонкого льна, имела длинные рукава, юбка достигала щиколоток. Верхняя половина — из алой парчи с рукавами покороче. К ней прилагался расшитый золотой тесьмой пояс. В комнате не имелось нормального зеркала, но по моей просьбе притащили большую пластину, покрытую отражающим слоем. Девушки по нёву на меня надели, пояс завязали. «Заплестись надобно, не гоже незамужней девице с распущенными волосами-то ходить», — сказала одна из служанок. Скрипнув зубами, я позволила заплести мне две косы, как делали незамужние девушки. Парням, особенно неженатым, здесь проще. Хотят — заплетают, хотят — нет. Хоть солдаты и старались косы заплетать, говорили, жизненную силу берегут. Я редко следовала этому правилу. «А чель тебе наденем, красивая?» Достала другая служанка из принесённого сундука налобник в тон платья. Я прикрыла глаза, ощутив на лбу гладкую повязку. Служанки вышли, чтобы сундук унести, а я так и стояла, замерев. Для чего меня разодели? Будто я не с князем за ужином говорить собралась, а прямиком под венец. Кукла не иначе. Я ещё ни на что не согласилась, до да туманы не предлагал, а он уже пытается командовать. Я хотела было спросить служанок, когда наконец-то за мной придут, выглянула из комнаты. И вдруг услышала их разговор. «А чего это князь Альгерт с ней так возится? Три дня из комнаты её почти не выходил, даже ночевал рядом». «Да ещё я, Антоник наш, вторит брату, защищает её. Что он в девке этой странной нашёл? Ой, а ты её тело худосочное видала? Будто мамка в младенчестве вместо титьки давала ей камыш сосать». «Рёбра забором торчать, ноги как веточки тонкие». Слышала, она мальцом-лекарем притворялась. Пришла вместе с армией тумана. Только тш никому, поняла. «Да какая из неё лекарка?» Моё терпение вдруг лопнуло. Они обсуждали меня, насмехались за спиной. А я ещё с ними старалась быть предельно вежливой. «Да ну их, сделаю всё по-своему». Я пояс развязала, сорвала себя по нёву, стащила платье. Затем вывернула из сундука свои вещи. Руки тряслись от злости, но я всё же надела на себя привычные брюки и рубашку. Повязку на лбу оставила, волосы тоже трогать не стала. В жару так лучше, хоть волосы не липнут к лицу, что так и покрывается потом. В каменном дворце ещё ничего, а вот на улицу не выйти. «Судары, не пора», — показалась в дверном проёме темноволосая помощница. «Что ж, я готова» кивнула я, направляясь к выходу. С её пухлых губ вдруг сползла притворная улыбка. Она уставилась на меня, быстро моргаем будто увидела нечто ужасное. А, а платье куда подевалось? Не нужно мне платье. Коль княжи и правда хочет меня видеть, примет такую, как есть. «Ох, и влетит же мне», — прикрыла рот ладонью горничная. Но и задерживаться больше не стоило. Туман ждать не любит.